У меня не было условий, так говорят иногда люди, которые хотели петь, танцевать, бизнесом заниматься, книги писать, но ничего не сделали. Потому что не было помещения для занятий, зала или уютной комнаты, не было спортивного снаряжения хорошего, не было благожелательного окружения и добродушной поддержки, условий хороших не было. Оратор и политик Демосфен рано остался сиротой. Опекуны разворовали его наследство, а сам мальчик был хилый, с подергиванием плеча и косноязычной речью, но с большими планами на жизнь. Демосфен тренировался в самых плохих условиях. Он специально их создавал, потому что хотел преуспеть в жизни, в реальной жизни, в которой хороших условий нет, Он читал свои тренировочные речи, набив полный рот черепками и камушками, чтобы труднее было говорить внятно. И читал свои речи на берегу моря, где волны шумели, потому что надо привыкать перекрикивать шум толпы. И вот с камнями во рту, под шум волн, он и развивал свои способности, этот энергичный демосфен, а дома еще репетировал. Подвесит меч к потолку и произносит речь. Как только плечо начнет подниматься, меч его колит больно. Так и избавился от некрасивой привычки. И потом красноречие ему быстро пригодилось. Он прочитал речи в адрес обокравших его опекунов и смог вернуть часть денег. Тогда успех в суде зависел от красноречия. Если нет трудностей и препятствий, надо создавать их специально. Потому что камни во рту, шум волн и меч, они нужны, если нужен настоящий успех. Трудности нужны, усилия нужны и препятствия нужны. Поэтому талантливым людям так трудно в жизни. Это кто-то свыше заботится о них и создает негативный фон, напряжение для тренировки. Если начали учиться и развивать свое дарование – и тут же столкнулись с препятствиями, это хорошо. Это вы попали на тренировку для самых способных учеников. Главное продолжать и не останавливаться. В тепличных условиях талант развить можно, но в реальной жизни все иначе. И победит тот, кто прошел трудный путь, кто научился говорить с камнями во рту под крики толпы и под нависшим мечом.